Глава 24 Данте выглядел, откровенно говоря, хреново, весь в ранах, хоть и не смертельных, но и не полезных для здоровья. Парень с трудом поднялся, а ведь раньше чуть ли не силой и мыслей перемещался. Я хотел ему помочь, но путь мне преградил Асмадей со своими приспешниками. мне нужно вмешиваться в разборку, детишек! У нас тут своя пьянка, не окончена еще!» С улыбкой произнес Асмодей. Ко мне сразу же вернулась та ненависть, которую я недавно испытал, потеряв друга. И я не стал ее сдерживать. Шаг за спину, удар. Но Асмодей уже не было на прежнем месте. Он, прыгнул вперед, просчитал мою атаку. Но это было несложно. Мои действия были максимально предсказуемы. Следующие мои атаки тоже легко угадывались, и Асмодей этим пользовался. Хоть и не так, как следовало. Он со мной игрался, нанося мелкие раны, дразня и насмехаясь. После каждого промаха я получал рану от ангельского оружия, теряя кровь и силы. Но взять себя в руки я никак не мог. Злость взяла контроль над моим разумом и телом. Помощники Асмодея даже не вмешивались в бой. А зачем, если его превосходство очевидно и без их помощи? Когда здоровья осталось меньше половины, я немного притормозил и заметил за спиной Асмодея, как Рухиэль издевается над Данте. Он бил, резал и бросал моего сына в разные стороны, а тот ничего не мог сделать, но поднимался после каждого удара, с трудом, кривясь от боли, но поднимался, пытаясь сражаться. Нужно взять себя в руки, собраться, иначе нас тут обоих прикончат Но я слишком отвлекся от боя, и осмодей мощным ударом впечатал меня в стену. В глазах потемнело, пол и потолок будто поменялись местами. Я перестал понимать, где нахожусь и что происходит. «Ты еще слабее своего дружка!» Разочарованно сказал Осмодей, подойдя к трупу Бурова. Он с трудом поднял его молот и опустил на голову моему покойному товарищу. Послышался трецк черепа. осмаде хотел уничтожить меня морально и физически, но новая волна злости передала мне сил. Я сделал шаг вперед, стряхивая с себя каменную крошкой и пыль, посыпавшейся после удара моим телом о стену. Тело болело и ломило. Это напомнило мне о первых днях выживания, когда я часто был на волосок от смерти, но каждый раз выживал без всяких суперспособностей, эволюций и рангов, имея лишь первый уровень и туповатый нож под рукой, который не мог даже череп первоуровневого зомбака пробить. Как и раньше, я хрустнул шеей, как раз откатились бафы, и что еще полезнее, ифриты. — Вы, трое помогите Данте, а вы займитесь этой шпаной! — приказал я и бросился к Асмодею. Теперь я просчитывал все его движения. Может, он и избивал меня последние полчаса, но я научился понимать ход его мыслей и как он действует в разных ситуациях. После шага за спину Асмадей прыгнул вперед, а я тут же за ним, начал это движение еще во время исполнения навыка. Результатом этого было шесть порезов на его спине. «Ах ты, ублюдок!» — взволнованно выкрикнул он. «Нет, это ты, ублюдок!» — прошипел я. Он стал метать в меня ножи, но я не стал от них уворачиваться, а просто шагнул за спину одному из демонов осмодея Тот даже понять ничего не успел, так и уклонялся в это время от огненного шара эфрита. И уклонился, но только от шара. А вот ножи, управляемые Асмодеем, воткнулись ему в грудь и даже прошли насквозь, пытаясь добить меня. Только меня уже не было за спиной обреченного демона. Я быстро рубанул ему когтями по глотке и шагнул к следующему противнику, проделав с ним то же самое. Оставшихся приспешников я оставил на рассерзании своим демоном А сам шагнул за спину Асмодея Тот отскочил, в этот раз немного в сторону Заранее бросил ножи туда, где я должен был появиться Но еще во время первого шага я активировал второй Все произошло за какие-то доли секунды Но я так погрузился в бой, что смог управлять своим телом совершенно по-новому Появившись не там, где я ожидал Асмодей, я нанес ему еще шесть порезов Только уже не вдоль, а поперек спины Мой противник упал на четвереньки, заливая пол своей кровью Рядом с ним упали два дымящихся кинжала. Я же не торопился. Это конец. И я буду наслаждаться этим моментом. Подняв кинжалы, я подошел к Асмодею и стал перед ним. «Этим кинжалом ты убил моего друга?» Спросил я и поднес один из них глазу предателя. «Или вот этим?» Я проделал то же самое со вторым кинжалом и глазом. «Ты...» Попытался он что-то сказать, но лишь закачался. «Ты сука!» Прохрепел Асмодей. «Нет, я за то!» С этими словами я вонзил оба кинжала в глаза демона, и тот пронзительно завопил. После этого руки и ноги, удерживавшие его, подкосились, и он рухнул на пол. Частые судороги завладели его телом. Осмодей извивался, как змея на раскаленной сковородке, а я стоял над ним и наблюдал. Получен новый уровень. Но удовольствия я не получил, как и облегчение от его убийства. Тот, кто говорит, что месть сладка, врет, ничего в ней сладкого нет. И даже горечь от потери друга не стала слабее. Или нужно было подождать. Месть — это блюдо, которое подают холодным. Всплыл у меня в голове. Но некогда мне ждать, пока оно остынет. Да чтобы эта мразь еще хоть минута ходила по земле. Или по аду. Нет, пусть гниет, как и все грёбаные ангелы. Возясь с Асмодеем, я совсем забыл про Данте. А когда вспомнил, моя помощь ему уже не требовалась. Рухиэль лежал на земле, а Данте, пошатываясь, стоял рядом. Серафим выглядел жалко, и это при том, что Данте был полуживым. «Не надо! Не убивай!» — умолял Рухиэль, глядя снизу вверх на своего палача. Но Данте его будто не слышал. Он занес меч над головой поверженного противника и собирался его добить. «Стой! Он может что-то рассказать!» — попытался я его остановить. Но тот не слушал меня, а на середине фразы голова Серафима покатилась в сторону. Я молча подошел к парню и посмотрел в его глаза. Такое чувство, что я встретился взглядом с чудовищем, убившим тысячу людей. Ничего человечного. «Он нам мог многое рассказать!» – возмутился я. «Например?» – спросил данта безразлично и устало. «Где находится Данш, в котором они берут этот убер-оружие и доспехи? Это я и сам знаю. Пойдем лучше, блокировщика завалим». То, что он такой кровожадный, меня немного пугало, но предложение о совместном убийстве немного порадовало. «Нам все же нужно налаживать отношения, да и без него будет тяжко. Сам бы я вряд ли сейчас справился с Серафимом». «Тебя Рухиэль так уделал?» — спросил я по пути на нижний этаж. «Этот слабак? Да его даже ты убил бы». «Что значит... Ай, ладно. Кто тогда? Каин?» Услышав это имя, Данте скривился так, что отвечать и не нужно было. Блокировщиком оказался маг, вопреки догадкам Ирины. Она думала, что это какой-то артефакт или что-то подобное. Причем из числа ангелов, а не демонов на их стороне. Он стоял посреди тренировочного зала, погрузившись в себя и не замечая ничего вокруг. Так мне сначала показалось. Но это оказался сильный маг-псионик. Или не сильный. Не могу сравнивать, так как раньше таких не встречал. Он смог увидеть меня с закрытыми глазами на расстоянии около 30 метров и толкнуть, не пошевелив при этом ни единым пальцем. Толчок получился знатным, меня снова впечатало в стену, хотя и не так сильно, как при ударе Смодея. Но, думаю, находись я немного ближе, удар вышел бы сильнее. Данте маг тоже пытался атаковать, это было видно по исходящим от мага волнам марева но Данте поставил какой-то барьер, и маг не смог его пробить. К нам стали сбегаться демоны Смодея, которым кроме нас никто не мог дать отвор. Данте легко убивал тех, кто на него нападал. Ну, как легко? Движения были не такими быстрыми и легкими, как при прошлой нашей встрече. Раны на теле не заживали, но даже в таком состоянии он превосходил рядовых бойцов. Я же со своими противниками сначала пытался договориться. «Осмодей мертв! Вам больше не обязательно воевать со своими же братьями!» Выкрикнул я, уворачиваясь от очередной атаки. Но демон с копьем меня будто и не слышал, а лишь атаковал снова и снова. А взгляд у него какой-то странный, будто бы стеклянный. А вот реакция очень даже ничего. Несмотря на разницу в рангах, копейщик почти ранил меня несколько раз, но все же почти не считается. После очередного выпада я шагнул ему за спину и всадил когти в спину. То есть попытался всадить, но мои лезвия не пробили кожный доспех бойца. И через пару секунд я понял почему. На них виднелись те самые узоры, что и на ангельском оружии. И если присмотреться, от нагрудника исходила едва заметная дымка. Откуда у такого низкоуровневого бойца такой крутой нагрудник, я не знаю. Может, смог как-то купить его или даже добыть в данже, а может, снял с убитого ангела или демона. К сожалению, они мне не подойдут по известной причине. Можно попробовать вырезать для крыльев дыры на задней части. Хотя нет, не получится. Крылья слишком большие, да и нагрудник тогда держаться не будет. А чтобы проделать крепление, у меня нет нужного навыка. Да и не факт, что доспех сохранит свои свойства». И тут меня сбило с ног очередной волной от мага. Они с Данте рубились полным ходом. Псюонник постоянно телепортировался и отправлял в Данте волны энергии. А тот их блокировал и пытался добраться до мага. Некоторые волны случайно и до меня долетали, поэтому я старался держаться подальше. Но сам Данте не справился с магом. Или же ему слишком досталось от Каина, или этот маг очень крут. Пропустив одну из волн, Данте пролетел метров 10 и сбил меня с ног. «Сынок, помощь нужна?» – спросил я. «Ты сможешь до него добраться? У меня вот не получается. Я попробую». Я начал сокращать дистанцию с магом, но тот отбросил меня, не дав подойти достаточно близко. «Данте, подберись к нему метров на десять-пятнадцать». Он так и сделал. Медленно, блокируя непрерывный невидимый поток энергии, Данте приближался к магу. Я уже глаз смог определять расстояние, на котором работает мой шаг за спину. Когда расстояние между ними было достаточным, я сделал двойной шаг, как в бою со смодеем Еще до переноса на первую точку я начал перемещение на вторую, за спину мага. После чего ударил когтями в шею, но моя рука уперлась в невидимый глазу барьер. Маг повернулся ко мне, не открывая глаз, и меня начало сжимать со всех сторон. Но сильнее всего передавило горло, и дыхание остановилось. Воздух перекрыт не только на шее, но и в груди. так как в грудную клетку давила невидимая сила. Вскоре в глазах начало темнеть, а ноги подкашиваться. Внезапно давление прекратилось, и я завалился на пол, жадно глотая воздух. Псионик в это время отбросил назад Данте, подобравшегося слишком близко. Я не стал дожидаться, пока восстановится дыхание. За это время меня бы задушили или просто раздавили. Шаг за спину и несколько быстрых ударов. Четвертый удар пробил невидимый барьер, и я ранил псионика, но тут он раскрыл глаза. Я на секунду замер от неожиданности. Глаза были полностью белыми, как у слепца, но я быстро опомнился и продолжил атаковать, пока не получил сообщение. Амак этот и правда был непрост. Когда псионик умер, Данте упал вперед, так как сила, толкающая его в обратную сторону, перестала работать. В комнату забежали несколько демонов. Я сразу приготовился к бою, но они не стали нападать и выглядели очень растерянными. Вы вы убили его? спросил один из них, глядя на труп мага. Нет, спать уложили и кетчупом облили. «И вообще, это все один прикол», — сказал я, пытаясь избавиться от напряжения. На удивление мою шутку отснил Данте, лениво улыбнувшись. А вот демоны Асмодея ничего не поняли. «Это же... как? А Асмодей?» — забубнилось сразу несколько из них. «Сдох ваш, Асмодей», — сказал я. «Мы не виноваты. Он нас заставлял, а потом этот стал контролировать». Начал оправдываться один из них. Данте уже шагнул им навстречу. Я попытался его остановить, но тот отшагнул от меня в сторону и сразу же набросился на ошарашенных демонов. Я со смешанными чувствами смотрел на их убийство. С одной стороны, они это заслужили, но с другой, можно было привлечь их на свою сторону. Но что уж тут поделать, да и самому трудно было их простить за убийство раненых собратьев. Я проверил время, отведенное мне на нахождение в этом мире, и с огорчением выдохнул. Оно подходило к концу. «Мама написала. Сказала, что они еще отбиваются от ангелов. Отправляюсь им на помощь. Ты тут сам зачистишь оставшихся?» Спросил он меня, будто это я здесь ребенок. «Справлюсь как-нибудь», — пробурчал я. И я прошелся по оставшимся этажам, убивая демонов Асмодея, уже не пытаясь с ними договориться. Особых проблем не было, если не считать нескольких ребят с ангельскими вещами. Но эфриты помогли с ними разобраться. Да и некоторые раненые демоны на нашей стороне организовали боевую группу и тоже неплохо справлялись. Вскоре мое время полностью закончилось, и я вернулся на землю. На этот раз Игорь со своей новой знакомой ничего не натворили. По крайней мере, девочку нигде не было видно, а снайпер сидел у рваном кресле у окна и попевал пивко, слушая сектор газа на очень старом магнитофоне. «И где ты -то его только достал?» — спросил я, тихо подойдя сзади. «Ёб твою налево, блять Ага!» — подскочил он, разлив немного пива. «Неприятно, когда кто-то незаметно появляется рядом, правда?» «Ага. А, но это не значит, что я перестану так делать. Ага. Напротив, буду мстить с удвоенной силой. Пивка хочешь, кстати? Подать я просроченное, но вполне себе ничего. Очень даже вкусно. Ага. Ну или просто так кажется». «Так где ты его достал?» Переспросил я, принимая банку теплого пива. «Да, тут магаз недалеко, он задрипанный такой, ага, в подвале находится. Там в основном алкашка всякая осталась, остальное погнило или поели, ага». «Странно, что алкоголь не поели, по идее его в первую очередь должны были забрать». «Да туда Люся только и ходила после этого всего, ага, а она не доросла еще, чтобы прибухивать, ага». «Ты про ту девчонку? Где она, кстати?» «Спит, если ты не разбудил ее, ага». «Так это ты завопил, как девчонка». «А кто в этом виноват?» «Ладно, проехали. А магнитолу где-то урвал. Указал я на древнее чудо». «А, это у охранника на парковке было. Очень удобно. Что-то батареек работает. Ага. Правда, и с ними сейчас напряг». Я посидел с играми еще минут двадцать, выпив пару баночек теплого и просроченного, но все-таки пива, после чего пошел отдыхать. Проснулся я уже через два с половиной часа, как раз, как и планировал. Удивительно, как легко стало программировать свой мозг на такие действия. После пробуждения я даже не стал смотреть, чем занимается Игорь, а сразу отправился в обитель. Если бой еще идет, то я смогу помочь. Бой закончился примерно через полчаса после прихода на подмогу Данте. Он методично вырезал все руководство, после чего серафимы решили отступить. Об этом мне рассказала Ирина, как только я появился в логове. Потери были как с нашей, так и с их стороны огромными. Зато на поле боя осталось несколько артефактов, которые нам очень пригодятся. Но мне сложно было планировать дальнейшую стратегию из-за недостатка сведений. Скопилось много вопросов без ответов. Сколько людей или групп может войти в данж? Сколько времени занимает его прохождение? И сколько артефактов оттуда можно вынести за это время? Нужно ли оставлять охрану у входа, чтобы ангелы не помешали фарму? Сколько там самих ангелов? И насколько они сильны? Нет, напролом лезть нельзя. Сначала разведка, потом отвлечение внимания и захват данжа, после чего нужно пофармить несколько дней, чтобы укрепить силы и перейти в наступление. Возможно, после этого многие кланы демонов, которые перешли на сторону ангелов, откажутся за них и дальше сражаться. Я собрал все ангельские артефакты, которых оказалось не так много. Мы распределили их на несколько боевых групп, которые Дрейк сам сформировал. Он занимался обучением бойцов и знает, кто во что гораст, Причем знает даже по бойцам из чужих кланов, которые были в нашем альянсе. Да он с одного взгляда может определить, на что способен тот или иной демон. Но все опять пошло по пизде. Первые же разведчики начали докладывать о каком-то странном поведении ангелов. Немного позже выяснилось, что они искали Роггара и заманивали его к нашему второму замку.